Глава шестнадцатая То, что я смог задержать детей на пару дней, это просто отличный результат, но этого мало. Теперь нужно форсировать события, и план, рассчитанный на десять дней, реализовать за сутки. И если быть точным, то это фактически второй этап, очень важный и сложный. Да, Масих спутал мне все планы, Ну да, об этом я уже говорил. Ладно, хватит сожалеть о прошлом, пора смотреть в будущее. Задача на текущий момент – это попасть в тот же самый бункер, где сейчас содержалась Рита. Более того, я должен там оказаться таким образом, чтобы никто и никогда не заподозрил во мне сильного и опасного. Задачка та еще по сложности, но у меня уже есть план. Осталось его реализовать. Суть моей идеи базировалась на уже имеющихся у меня возможностях, а также на тех данных, что я получил, изучая ситуацию с Мелиндой. Точнее, формирование формировании личности, памяти и души. Ведь, по сути, Гермес не просто разместил в девушке основную запись памяти своей помощницы Люси Хэй, но и умело вплел эту базу знаний и умений в разум Мелинды, при этом совместив его с душой. Конечно, со временем воздействие ядра души становилось все сильнее и тем самым очень сильно влияло на разум Мелинды. Но на начальном этапе она являлась идеальным посланником Гермеса. Здесь надо понимать одну простую вещь. Очень мало кто осознает, каким образом осуществляется перерождение разумного. Кто-то думает, мол, душа, уходя за грань, попадает в некое общее пространство, где ожидает новой связи с каким-либо ребенком, а после случайным образом перемещается в новый сосуд. Но это не совсем так. Да, есть некоторые души, что, уйдя за грань, могут тысячи лет ожидать подходящий сосуд. А еще есть вариант, что душа может и вовсе переродиться в другом мире. Вот только шанс на подобный исход мизерный. И даже если добавить вмешательство хранителей или демонов, то все равно в общей массе это лишь единичные случаи. Никто не будет тратить энергию тащить к себе в мир обычного человека. Могучие личности стараются найти подходящую кандидатуру для развития собственного мира в нужную сторону прогресса. Или для реализации собственных интриг и задач. Большинство же душ вообще не покидают родного мира и планеты. Они даже за грань не попадают. Ведь по своей сути душа сама стремится занять ближайший свободный сосуд, причем в основном это дети ближнего круга родственников. Очень часто умерший своей смертью дедушка или прабабушка вселяются в своих новорожденных внуков и правнуков. Зазор здесь может быть разным, от нескольких дней до нескольких десятилетий. Но вот если душа так и не смогла обнаружить подходящий для совмещения сосуд, то тогда она переходит на другой уровень. То есть радиус поиска может увеличиваться и увеличиваться. И так до тех пор, пока не будет найдено совмещение. И только если в данном поиске душа не достигнет результата, то тогда она перемещается за грань, где уже поиск происходит на всей планете, а не только среди родственников. Из этого процесса важно вынести главное условие – совмещение. То есть, если душа не подходит под носитель, то она не сможет нормально прижиться в теле. В результате – отторжение и быстрая смерть. Ну или долгая и мучительная жизнь. Именно из-за подобных ошибок, или точнее из-за неправильного выбора души, происходит множество самоубийств. Человек просто не видит смысла в жизни, не видит себя в том обществе, где оказался, или еще хуже – ощущает себя мужчиной в теле женщины, или наоборот. В общем, подобных ошибок хоть и не так много на общем фоне, но все равно они есть. Так что, когда Герми скопировал сознание и память Люси Хей в «Мелинду», он подобрал наиболее подходящую для ее роли душу так, чтобы не было отторжения. И вот мне сейчас предстояло сделать почти то же самое, но не совсем. Точнее, со стороны даже могло показаться, что я и вовсе создавал совершенно новый проект. Но на самом деле это не так. Просто, кроме базы Гермеса, я еще использовал знания, полученные от изначального. Но основа все же Гермеса. Или, если быть верным, не основа, а общая идея или концепт, если можно так сказать. «Мне ведь нужно не просто создать новое тело с моей душой, но еще и совместить ее с душой одного из ближайших слуг – Аматерасу. А все для того, чтобы, во-первых, лично меня не обнаружил никто из сильных мира сего, вплоть до вечных. Во-вторых, необходимо создать такой контур, чтобы вечные подумали, что в этом новом теле находится значительная часть сущности изначального. Так сказать, лайт-версия меня самого. Но и это еще не все». В третьих, все должны поверить в то, что новый я являлся таким же человеком, как Эрита. Ну и последнее, но не менее важное. Все это нужно провернуть таким образом, чтобы даже у Сонг не возникло сомнений, что мой аватар являлся реальным мною. То есть никто не должен связать некоего молодого человека со мной. И это мега важно. От этого зависел весь мой план. Если бы я не получил информацию о будущем от изначального, то не смог бы провернуть подобное, но, имея данные, я смог подготовиться. Для перемещения меня самого и совмещения души так все было давно готово, но вот с сосудом возникли некоторые сложности. Молодой парень, 19 лет, с подходящим для меня телом, сейчас являлся, по сути, живым овощем. То есть его душа уже фактически покинула тело, оставив лишь небольшой нить связи. Именно из-за этой нити и кучи медицинского оборудования данное тело все еще дышало. Мог ли я его спасти? Ну, в теории, да, мог. С большими затратами, но спасти можно. Но не нужно. Это его судьба, и она уже решена. Так вот, в чем заключалась проблема? В сроках. Как-то странно будет смотреться, если пацан, который еще вчера лежал в коме и не двигался более трех лет, вдруг резко начнет бегать и прыгать. «Здесь даже объяснения с магией не помогут. А значит, нужно придумать, что сможет пояснить подобную резвость. Ибо изначально я собирался перебраться в его тело, а после дней пять провести в кровати, показывая рекорды восстановления. Сейчас этот вариант придется отбросить в сторону. Оставалось изобразить вспышку прозрения или по-другому активацию силы того самого хищника, которым я собирался прикрыться. Ха, а ведь это даже лучше, чем было раньше». Вспышка привлечет внимание оставшихся на моей планете трех обращенных, а дальше они и сами все сделают. Естественно, я специально оставил в живых именно этих трех обращенных. Они прекрасно знали Геки, правую руку Аматерасу, и более того, служили под началом его ученика и последователя. Но при этом были не настолько близки, чтобы уловить все нюансы спектра его истинной силы». Но и кроме того, Гёки подходил мне из-за того, что его душа оказалась самой слабой из всех близких слуг Аматерасу. К тому же спектр его силы не сильно отличался от моего. Это не означало, что он сам по себе был слабым, просто другие были сильнее его. Сейчас его душа была заморожена в ожидании начала операции, то есть находилась на грани между моим миром и молодым. «Что же, пожалуй, все готово, и можно приступать». Сначала я, конечно, привел всех обращенных в тот же город, где находилась больница. Затем сам, поздним вечером, проник в палату, предварительно создав своего аватара с фактически полным запасом сил. Ну а дальше началась очень сложная процедура, которую, по сути, уже проводил не совсем я, а мой аватар. Моя душа устремилась в новое тело, обрела связи, а затем с сильно урезанными возможностями, а точнее с запечатанной силой и спрятавшейся Алисой, оживило тело. После этого ко мне подселили соседа в виде души Гёки. Ну а дальше пошел очень долгий процесс замещения деталей душ, где малейшая ошибка могла стоить мне не просто жизни, а фактически стирание из реальности моего разума. Но все прошло по плану, и это радовало. Открыв глаза, уже в новом теле, я с трудом осмотрелся. Пока что тело было слишком слабым и хрупким, но как только я потянул за нить стихии Гёки, так сразу же тело словно изогнулось в припадке. Живительная сила проникла в каждую клетку организма, а Алиса руководила процессом совмещения. Мой же аватар, убедившись в том, что все прошло идеально, кивнул мне на прощание и исчез. И если все пройдет как надо, то мы теперь не скоро увидимся и соединимся. Эх, как же сложно осознавать себя таким слабым и беспомощным. Давненько я не ощущал себя настолько неуютно. Мои возможности сейчас, пожалуй, сравнимы с седьмым или даже шестым уровнем из прошлого в Центре подготовки хранителей. Да, печально, но так надо. Пока мои будущие проводники, а заодно свидетели великого чуда, со всех ног мчались к больнице, я лежал на кровати и пытался успокоить дрожь в руках. Одно дело строить планы, и совсем другое – в них участвовать лично. К тому же слишком много всяких неудобств. Начиная от урезанных возможностей и заканчивая проблемами с памятью Геки. Сейчас его воспоминаниями занимался Зак, но даже то, что он после переработки отправлял мне, изучать было банально неприятно. Слишком разные у нас характеры и цели. Я никогда не смог бы так самоотверженно служить миллионы лет Аматерасу. Гёки было наплевать на себя. Его беспокоило только госпожа и ее цели. Но надо отдать должное этому хищнику. Он никогда не убивал и не поглощал кого-либо без крайней необходимости. Это, конечно, слабое утешение для сотен тысяч поглощенных, но зато сейчас все их души стали свободны. Ведь, по своей сути, Гёки больше нет, а значит, и цепей тоже нет. Я и раньше знал, что многие повелители, ангелы и хищники после поглощения души разумного держали ее на привязи у себя, но никогда не думал в глобальном масштабе. То есть не представлял себе количество этих самых привязанных душ. Если у такого как Геки их было больше полумиллиона, то что тогда говорить о том же Люцифере? Хотя, возможно, я не прав. Все же это хищникам жизненно важно сохранять эти души в себе». так как они служили им некой дополнительной батарейкой. Но вот такой же необходимости у Люцифера или любого другого повелителя нет. Им намного выгоднее отправить пойманную душу на перерождение без сохранения памяти, чем тащить за собой. Естественно, это не касалось таких, как, например, Кецеткваатль. Его душу уж точно Джихути никогда не отпустит. Но в остальном смысла хранить души не было. Разве что ради каких-то извращенных желаний и мизерного прироста энергии. «И еще. Мне вот интересно, а куда в итоге улетели освобожденные души? В средние миры или вернулись молодые? Ха, надо будет как-нибудь потом исследовать данный вопрос». Наконец, мои размышления прервали незваные гости. Трое обращенных проникли в палату на удивление культурным образом, то есть через дверь. Надо же, попались вполне адекватные кадры. Я же, естественно, изобразил недоумение». Я вроде как ожидал кучу прибежавших врачей от сработавших датчиков, но, видимо, эти самые врачи были усыплены моими гостями. Тоже небольшой плюсик в сторону прибывших. Вместо банальных убийств они решили действовать мирно и тихо. — Кто вы такие? — изумленно воскликнул я, глядя на них ошарашенным взором. — Ты не узнаешь нас? — с явным ожиданием произнес один из них. — Нет, — удивился я еще больше. — Кажется, память еще не вернулась. задумчиво произнес второй, белобрысый мужчина вполне обычной внешности стандартного обывателя. «Видимо, так и есть», — с тяжелым вздохом добавил первый. Третий при этом молча расположился у окна. «Не вернулась память?» — отыгрывал я свою роль дальше. «Это сейчас не имеет значения», — улыбнулся мне второй. «Скажи, ты ощущаешь магию?» «Какую еще магию?» — перевел я свой взор на него. «Его разум закрыт, но я четко ощущаю спектр силы господина», — твердо произнес первый и, уже обращаясь ко мне, добавил. «Мне нужно, чтобы ты впустил меня к себе». «Впустил к себе? Что это значит?» — изобразил я панику, вжимаясь в кровать и испуганно рассматривая их бегающими глазами. «Я сейчас попытаюсь достучаться до тебя. Попробуй откликнуться на зов, и я смогу все пояснить», — успокаивающе произнес первый. «Какой еще зов?» Теперь я смотрел на них, как на сумасшедших. «Тебе достаточно лишь сосредоточиться на своих ощущениях», — терпеливо продолжил он. Естественно, я ощущал его зов. Сложно его не заметить, когда к тебе в голову ломятся коваными сапогами, да еще и так настырно. Так что я изобразил попытку сосредоточиться, а после удивленно вскрикнул. Но мой возглас тут же исчез. Меня перенесло в собственный внутренний мир. Он был точной копией внутреннего мира хищника Гёки. Скалы, тяжелое грозовое небо и бушующий океан во время шторма. Своеобразные вкусы, я бы сказал, но, естественно, не стал. Сам я стоял на небольшой скалистой площадке. Возле меня проявилась Алиса, но не в своей обычной форме, а с черными волосами, ярко-розовыми глазами и с внешним видом девочки лет двенадцати. По сути, именно так и выглядела фея Гёки, если бы стала визуально лет на тридцать моложе. Здесь же стоял и смотрел по сторонам тот самый обращенный. И если сначала у него был тревожный взор, то после того, как он смог оценить силу моей феи и общую обстановку, его взгляд сменился на удовлетворенный. «Отлично — Отлично! — улыбнулся он мне. — Теперь я смогу ответить на твои вопросы и недоумения. Дальше началась сказка в исполнении гостя. Заливал он вдохновенно и уверенно. Так много вранья я уже давно не слышал. Пожалуй, кроме системы магии, отношения с феями рассказа о стихиях, все остальное являлось откровенной ложью. Конечно, то, что он врал, я знать как бы не мог, потому и делал вид, что во все верил. И только когда он закончил свои пояснения, то попросил меня поделиться своей силой, дабы мы могли переместиться на родину. Мол, там меня ждали мои друзья и близкие мне люди из прошлого. Да, бред еще тот, конечно, но в итоге он пока делал все так, как мне нужно, и это главное. Как именно передавать силу, он тоже пояснил. Так что Алиса с серьезным лицом подошла к нему и направила свою силу в его источник. Если честно, то я считал этот момент самым опасным. Слишком уж у меня фея своенравная. Могла не выдержать и начать или смеяться над услышанным, или вообще устроиться в моих объятиях с требованием расчесать ей волосы. Но, слава всему хорошему, она все же смогла отыграть свою роль так, как надо. Обращенный получил силу, затем выбил нас обратно в реал, а дальше, не откладывая в долгий ящик, окружил нас четверых сферой переноса. В этот раз мы по прямой отправились в нужный мне мир, то есть к моим детям и Рите. «Наконец-то!» — раздался за моей спиной радостный голос второго сопровождающего. «Сфера переноса доставила нас на поле. Судя по тому, что я видел, мы находились на территории фермы. Если честно, я не сильно вникал в быт местных жителей в своем прошлом посещении данного мира. Сам же я изображал полное офигение от ситуации». что, в принципе, было несложно, учитывая, что меня перенесли в больничной одежде, если можно так назвать, легкий тканевый халат с тремя завязками на боку. «Свобода!» Глубоко вдохнул воздух первый и, улыбнувшись, повернулся ко мне. «Ну и как тебе магия, понравилась?» Я лишь не очень уверенно покивал головой, демонстрируя отсутствие слов от переполнявших меня чувств. «По-прежнему ничего не помнишь? Может, какие-то воспоминания появились?» С надеждой в голосе обратился ко мне второй. «Я пока не совсем понимаю, а что именно я должен вспомнить?» Осторожно поинтересовался я. «Я же тебе уже рассказывал в твоем внутреннем мире». Поморщился недовольно первый. «Извините, но пока я помню только свою жизнь». Виновато опустил я глаза. «Ясно», — тяжело вздохнул он в ответ. «Хорошо». Он запнулся, видимо, вспоминая имя бывшего владельца моего тела «Артур». Если вдруг что-то начнешь вспоминать, то сразу же сообщи, хорошо?» «Да, конечно», — закивал я головой, словно болванчик. «Возможно, меня спросили бы о чем-нибудь еще, но тут возле нас появилась черная сфера, а после того, как она развеялась, на нас уставили сразу десять местных обращенных. Впрочем, удивительно, Мы же прибыли не с помощью аккуратной и тихой сферы, а вломили, словно слон, в посудную лавку. То есть от нашей сферы по округе разошлась огромная волна». Все-таки хищники не сильно обращали внимание на то, как формировалась или проявлялась их сфера, в отличие от хранителей и уж тем более кого посильнее. Сфера переноса – вполне стандартное применение силы. Ничего особо сложного в ней нет. Берешь координаты, вставляешь их в контур трансформации пространства и создаешь прокол между мирами. Если ничего не добавлять, то это все равно, что мимо проедет машина без глушителя. То есть звук от подобного события разбудит даже глухого. В то же время любой хранитель уже на автомате добавлял кучу дополнительных контуров, смягчающих волну эффектов от сферы. Во-первых, сам прокол в пространстве создавался с плавным переходом, а не резким скачком. Одно это уже снижало обнаружение перехода процентов на 80. Во-вторых, сглаживались последствия после переноса, такие как разница давления, фономагии, аурного свечения и тому подобного. И если для обычного человека данные эффекты малозаметны, то вот для спутников, наблюдающих с орбиты и магических сигнальных контуров наблюдателей, подобное воздействие светились как прожектор ночью посреди морской глади. И еще можно добавить и контуру скрытности самой сферы. Таким пользовались уже более продвинутые хранители. Например, я. То есть перед тем, как сфера появится в другом мире, сначала развернется мой конструкт иллюзии пространства, и только после этого под пологом невидимости появится сфера. Но есть и более серьезные методы перехода в другой мир. Например, тот же самый Рафаэль или Люцифер и вовсе могли переходить из мира в мир без использования сфер. Они покрывали свое тело контуром переноса и таким образом перемещались. Я, конечно, тоже так мог, но не считал нужным. Слишком большие затраты на столь простое действие. И если честно, то это больше понты, чем реальный профит. Всю же сфера намного безопаснее, особенно в случае ошибки координат или точки привязки. Стоило ошибиться лишь на одну цифру, и все. Если повезет, переместишься в небо или открытый космос, либо под землю. Хотя и это не такие уж серьезные проблемы. Но вот если окажешься на поверхности местного светила или в его ядре, то сфера подарит тебе несколько мгновений для формирования нового перехода, в отличие от обычного покрытия контуров тела. Впрочем, оказаться в ядре планеты тоже не особо приятно. Уж я-то знаю, уже попадал. И если для таких монстров, как Люцифер, это вряд ли станет проблемой, то вот лично для меня там мало приятного. Между тем, между прибывшими и моими сопровождающими, разгорелся нешуточный спор. Мои обращенные утверждали, мол, идите все нафиг, и они никому ничем не обязаны. А вот местные настаивали на том, что нам нужно проследовать в их центральный штаб для выяснения обстоятельств. Все плавно двигалось к драке, как вдруг появилась правильно сформированная сфера, из которой вышел Хорас собственной персоной, отчего на поле моментально повисла тишина. Кажется, мои сопровождающие спорить с ним явно не решились. Он же, спокойно подойдя ко мне... пристально посмотрел прямо в глаза. Я, изобразив растерянность, отвел взгляд. «Действительно, аура силы очень четко видна», – задумчиво произнес он. «Да и часть души Геки я ощущаю вполне отчетливо. Забавно. И опять с той же самой планеты. Прошу прощения, тихо!» Резким жестом Харас оборвал первого. «Вы сделали свое дело. Дальше следуйте за моими подчиненными. И я надеюсь, мне не надо пояснять ситуацию...» «Да, ну как же...» Явно растерянно переглянулись мои обращенные. а никто не собирается причинять вред Аматерасу и Геке», — усмехнулся Хорас. «Как только они вернутся в мир, вам сообщат. Ну, а захотят они вас видеть или нет, это уже вопрос не ко мне». «Но почему мы не можем последовать за господином?» Все же решился возразить первый. «Потому что вы слабые и бесполезные», — с угрозой в голосе отрезал Хорас. «Все, все свободны». «Ну а ты, юноша», — он обратил свое внимание на меня, — «последуешь за мной». И не успел я что-либо ответить, как нас окружила сфера переноса. Впрочем, вряд ли от меня ждали ответа. К тому же, зачем что-то говорить, если все сработало даже лучше, чем я рассчитывал? Ведь Хорас перенес нас не куда-нибудь, а на ту самую базу, где прятали Риту. И да, как только я смог осмотреться, то сразу же заметил любопытную деталь. Охрана явно была усилена, но не сильными хищниками, а крепкими середнячками. Что весьма странно. Может, это инициатива самого Хараза, а не Кали? Ха, Вполне возможно. Выдайте парню одежду и расположите в гостевых покоях номер два. Между тем приказал Хорас, обращаясь к встречающим нас с пятерым охранникам и двум явно не боевым девушкам обращенным. Последние, судя по всему, были из разряда слуг. И уже обращаясь ко мне, он добавил, «Не советую совершать глупости. Здесь ты находишься в гостях, пока не вернешь себе память. В любом другом месте тебя, скорее всего, убьют. Это понятно?» «Почему?» Пересохшим от испуга голосом поинтересовался я. «Потому что ты эксперимент и приманка», — сухо произнес он, после чего просто окружил себя сферой и исчез. И только по его губам в последний момент я успел распознать еще кое-что. «Осталось только понять, чей». «Ну-ну, пусть поломает голову», — мысленно усмехнулся я, продолжая изображать испуганного подростка. Хорошо полезно подумать. Хотелось бы, конечно, еще и Кали повидать. Так сказать, передать ей привет из прошлого. Но, увы, вряд ли она решится меня навестить. А жаль. Можно было одной фразы заставить ее серьезно напрячься, а заодно создать кучу проблем одному очень хитрожопому повелителю». Люцифер может и сильный, умный и весь такой предусмотрительный, но и у него существуют слабые места, одно из которых его собственное прошлое. И самое забавное, Кали тоже помнила еще того Люцифера, что когда-то гонялся за ней по молодым мирам и мешал жить. «Господин, прошу вас следовать за нами», с легким поклоном и уважительно произнесла одна из девушек с серебристыми волосами и ярко-зелеными глазами. Неуверенно кивнув, Я последовал за ней и, честно говоря, удивился действием второй девушки с черными, как смоль, волосами и карими глазами. Она, используя силу, подогревала пол под моими ногами. Вот это я понимаю обслуживание. Мне-то как бы все равно, что я босиком, но она-то об этом не знала и думала, что мне некомфортно. Хотя надо отметить, что идти по теплому полу намного приятнее, чем до этого стоять на холодной земле. К тому же не пришлось изображать окоченение конечностей. О, а ведь она не только пол подогревала, но и воздух вокруг меня. Можно сказать, сервис выше любых похвал. Мы прошли пару длинных коридоров, где на каждом углу располагалась парочка внушительного вида охранников. Впрочем, самое забавное в их внешнем виде заключалось в полной экипировке, как у спецназа. Здесь тебе и каски с бронежилетами, и пистолет на боку с автоматом на груди, а еще защитные щитки на ногах. Вот только кого они собрались останавливать подобным вооружением, непонятно. Любому хранителю или демону все их вооружение до одного места. Но смотрелось, конечно, внушительно и грозно, этого не отнять. В конце концов, минут через пять ходьбы по коридорам, мы наконец достигли внушительной бронеплиты, которая сейчас была открыта. Толщина этой монструозной заслонке была метра полтора, а не меньше. Как будто заходишь в хранилище банка, а не в жилой модуль для пленников. Хотя меня, конечно, пленником можно назвать с натяжкой. Скорее, меня самого и Риту собирались от кого-то защищать, а не наоборот. Когда же мы прошли мимо уже четырех охранников с полностью закрытыми шлемами, то оказались в небольшом коридоре с тремя обычными дверями. К одной из них с цифрой два мы и подошли в итоге. Когда дверь открылась, то мы попали словно в другую вселенную. Только что я шагал по серым коридорам подземных переходов обычного военного сооружения, а тут вдруг шикарные апартаменты вип-класса. Мягкий ковер на полу, картина на стенах, явно дорогая и удобная мебель, столик с мягкими стульями посреди холла, ну и еще одна встречающая нас девушка, обращенная с идеальной фигурой. Собственно, у всех трех девушек фигурки, как у фотомоделей. «Ну да, это и не удивительно. Но самое важное находилось у нее в руках. Одежда. Уж не знаю, когда они успели, но это было явно для меня». «Прошу вас», — совершив приглашающий жест, произнесла серебряная в тот момент, когда я застыл на пороге, изображая вид, что не решаюсь войти, да и вообще шокирован таким резким переходом. «Мы подготовили вам одежду». — вежливо произнесла черноволосая, кивнув в сторону стопки вещей, которую, встречавшая нас обращенно, положила на кресло. «А что здесь происходит?» «Мы стояли фактически в некоем коридоре, или точнее холле, с четырьмя дверями в стенах. Вот одна из этих дверей открылась, и вышла Рита собственной персоной, начав свой вопрос, но так и не закончив. Она увидела меня, оценила мой вид и замерла на месте». после чего резко покраснела и также резко развернувшись, нырнула обратно, видимо, в свои личные апартаменты. — Госпожа Рита! — улыбнувшись, произнесла Серебряная. — Вам не стоит беспокоиться, Артур — ваш новый сосед. — Он не одет! — раздался панический голос из-за двери, а после возмущенно продолжили. — И вообще, что происходит? — Прошу вас, господин, вам стоит одеться! Подойдя ко мне и слегка подталкивая, негромко произнесла Черноволосая. «Да-да, конечно», — словно в прострацию произнес я, подходя к вещам и замирая на месте. С паникой в глазах я осмотрелся. Мне пришлось приложить все мастерство актера, дабы покраснеть, смутиться и затравленно зашарить глазами вокруг. «Вы можете пройти сразу в свою комнату и там переодеться, а также принять душ», — с благосклонной улыбкой продолжила девушка, указывая рукой на одну из дверей, в то время как сереброволосая через дверь поясняла ситуацию Рити. Я быстро схватил вещи и устремился в свою комнату. При этом я очень внимательно слушал, о чем говорили с Ритой. Ха, как быстро они придумали легенду. И в этот раз она оказалась почти правдой. Со слов Серебряной я был почти таким же, как и Рита. Мол, во мне сейчас жила душа одного из очень сильных и могущественных обращенных. Но из-за проблемы с переносом я, как и Рита, забыл о своем прошлом. Но очень скоро они смогут помочь нам обоим, и наша память вернется. Вроде все верно, кроме одного факта. Почему-то она не сочла нужным уточнить тот факт, что так-то Гёка не абы кто для Матерасу. Ха, а они вообще сообщили Рите, кто именно в ней сейчас находился или нет? Хороший вопрос. Моя комната оказалась просторной. Примерно метров десять в длину и столько же в ширину. У дальней стены располагалась двуспальная кровать. Справа от меня висели картины и стоял небольшой шкаф. Слева две двери, видимо, в ванную и туалет, а также два кресла и журнальный столик между ними. Кроме того, на той же стене, где располагалась входная дверь слева от меня, висел огромный плазменный экран метра три в длину и два в высоту, ну и ковер на полу. Видимо, у того, кто занимался планировкой, была сильная любовь к коврам. Закрыв дверь, я положил вещи на кресло и, достав из топки нижнее белье, устремился в ванную. Возможно, здесь нет камер наблюдения, но как-то сомнительно. Сомневаюсь, что меня и Лериту хоть на секунду оставляли без присмотра. Так что пришлось изображать подростка, который впервые в жизни увидел такую роскошь в ванной комнате. Здесь тебе и джакузи с гидромассажем, и ультрасовременная душевая кабинка, и еще небольшой бассейн 3 на 3 Не хватало только сауны, и был бы полный комплект». Приняв душ и переодевшись, я после некоторых колебаний все же вышел из своей комнаты в общий холл. Здесь обстановка слегка изменилась. Из всех девушек обращенных осталась только черноволосая. Сейчас она спокойно пила, судя по запаху, кофе и беседовала с Ритой, которая сидела за столиком напротив обращенной и внимательно слушала. Но как только они заметили меня, то сразу же замолчали. Обращенная смотрела с легкой одобрительной улыбкой, а Аритос с настороженностью. «Прошу вас, господин, проходите, присаживайтесь!» Кивнув на свободный стул, произнесла черноволосая. «Эм, да я как бы... Да...» — Замялся я, но все же приблизился к ним и осторожно присел. После чего добавил, обращаясь к Рите. «Здравствуйте!» «Добрый день!» — смутилась девушка. «Чай, кофе или, может, что-нибудь еще?» Вмешалась черноволосая «Чай, если можно», — смущенно произнес я, при этом мысленно думая совсем о другом. Мне кажется, или я переигрывал? Может, стоит реагировать попроще? Не слишком ли я часто смущался? Я, конечно, брал за образец стандартную психологическую модель подростков с обработкой вероятности от Зака, но все же ситуация вряд ли стандартная. А еще меня смущал тот факт, что Рита выглядела слишком спокойной. Хотя здесь я точно не прав. Девушки — очень социальные существа. Они в любых обстоятельствах будут ощущать себя, как рыба в воде, если есть с кем поговорить, и особенно, если собеседник тоже девушка. Прошу. Поставила передо мной чашку черноволосая, после чего продолжила. Рита уже знает, но вы, Артур, еще нет. Меня зовут Кисана, и я здесь для того, чтобы помогать вам. Если что-нибудь вам понадобится, то вы всегда сможете меня позвать с помощью вот этого браслета. Она протянула мне браслет с целой кучей функций. «Очень прошу вас носить его постоянно». «Да, конечно». Растерянно кивнул я головой, надевая браслет. Чего только в нем не было. Полное фиксирование моего состояния. И не только физического, но и аурного и стихийного. А еще он мог читать мой эмоциональный фон и снимать показания мыслительной активности. Вот только в данный момент для него я был практически полностью закрыт. Так что, если разобраться, то кроме маяка и того самого вызова Кисаны, он ничем помочь моим пленителям не мог. Хотя не это вро, все же физические показатели тела он фиксировал. Блокировать еще эти данные я не сл нужным. Это явно будет перебором. Итак, намеков я уже дал более чем достаточно. Теперь главное, чтобы они дошли до адресата. А мы что, будем жить в этих неопределенно покрутила головой Рита апартаментах вдвоем? Да. улыбнулась в ответ Кисана. «Вы же все-таки в разных комнатах». «А, ну, это, конечно, да», — смутилась Рита. «А можно вопрос?» — вмешался я. «Да, конечно», — кивнула серьезно Кисана. «Как долго я здесь буду...» — запнулся я в этом месте и с трудом добавил. «Жить». «Пока у вас полностью не проснется память», — доброжелательно ответила она. «И я никак не смогу покинуть это место?» — тоскливо протянул я. «Да, к сожалению, у вас слишком много врагов, и все они захотят вас убить. Кроме того, я подробнее обрисую вам сложившуюся ситуацию». Кисана начала фактически с тех же сказок, что и тот, обращенный в моем внутреннем мире. Разве что добавила о нашей исключительности и многовековой памяти. И да, о том, что в Рите душа Аматерасу она тоже сообщила, и, судя по спокойному выражению лица Риты, она об этом уже слышала». А вот о том, что они хищники и явились из молодых миров, Кисана не сообщила. Как и не сообщила о том, что кроме самых обычных с виду дверей, все эти апартаменты окружало очень мощное магическое защитное поле. И, судя по популярности данного поля, оно было создано не для того, чтобы нас защитить, а для того, чтобы удержать. Вот только если бы здесь и сейчас проснулась Аматерасу, то это поле вряд ли смогло бы ее остановить. «Но задержать на пару секунд точно. Думаю, для этого оно здесь и находилось». «Пара секунд – это очень много на самом деле». «Если я правильно понял Кали, то она рассчитывала за это время перебросить сюда кое-кого посерьезнее здешней охраны». «Но хватит ли ее против Аматерасу и Геки?» «Нет. Определенно эти двое легко смогут отсюда сбежать». «Тогда на что рассчитывала Кали?» «Хороший вопрос. Но кажется мне, что я знал ответ». Кали хотела заманить сюда тех самых наблюдателей, которых уже один раз засекла. но еще скорее всего того, кто сотворил со мной Иритой операцию совмещения душ, То есть меня. Вот же забавно было бы увидеть ее лицо, если бы она узнала, что по сути тот, на кого она охотится уже здесь. Ладно, все это неважно. Рита здесь, детишки тоже скоро прибудут, а значит пора приступать к следующему пункту. Ведь как бы я ни был уверен в своих детишках, я прекрасно понимал, что попасть сюда они попадут, а вот выйти отсюда никак не смогут. Если я разблокирую свои способности, то с большим трудом и потерями мы вырвемся, но зачем такие сложности? Здесь есть кое-кто, кто сможет и без таких проблем вывести мою новую команду на свободу. Думаю, сегодня ночью, когда буду изображать крепкий сон, я навещу одну очень интересную особу. Правда, самому лично мне не стоит появляться перед ней. Не думаю, что она забыла о том, как когда-то гонялась за мной. Вряд ли она знает все, но о многом вполне может догадываться. Вопрос только в одном – смогу ли я убедить ее в том, что нам стоит помочь? Хороший вопрос». Всё же Чинтикором Зан Макатуни – бывшая помощница самого Шалотель Миткланки а также одна из самых могущественных бойцов среди демонов и далеко не простая личность. Но, с другой стороны, я приду не с пустыми руками. У меня есть что предложить, а дальше посмотрим». «Конечно, кто-то мог бы подумать, что если она настолько сильный воин, что по силе может потягаться в бою с самим Люцифером или Гавриилом, то как она попала в плен?» «Все очень просто. Ей не повезло». Только воскресилась в якоре, как ее сначала отрезали от сил с помощью мощного артефакта, при этом разбудив намного раньше, чем нужно. А после еще и пришлось сразиться с далеко не слабыми личностями. Возможно, она бы смогла в итоге сбежать, но не повезло. Явился лично Гаврил и пленил ее. Надел очередной артефакт и посадил в тюрьму. И все бы хорошо, но тут явились обращенные. И теперь она пленится уже самой Кали. которая, в свою очередь, не знала, что с Чинтико делать. Можно сказать, что той поразительно не повезло, но так ли это? Как по мне, то ей как раз сегодня ночью очень сильно повезет, если она согласится на мои условия».